Глава 1. Ком земли глухо столкнул по крышке гроба и рассыпался в пыль. Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху. Покойся с миром. Этот удар ставит точку в списке моих бед, потому что горе сильнее быть уже не может. Мне некого больше хоронить и некого оплакивать. Я не верю в проклятия, только в депрессию, она мой постоянный спутник. За последние полгода я успела похоронить всех, кто мне дорог. Сначала дядя и брат, теперь дедушка. Родителей я не знала, они погибли, когда мне исполнилось чуть больше года, и все заботы о нас с Димкой взял на себя дед. Бывший подводник был суров, но воспитать умудрился без ремня. Мы его глуни никогда не стояли, а авторитет деда не допускал даже мысли о пакостях или капризах. Он всегда являлся примером как для нас, так и для своего младшего сына, тоже служившего в ВМФ. Неудивительно, что Димка пошёл по его стопам, отправившись на Камчатку. Умудрился попасть в один экипаж с дядей и погиб вместе с ним во время испытаний подводной лодки. Скандал замяли, и в прессу ничего не просочилось. А у деда словно вырвали стержень, и он угас за полгода. Дин Вика тихо потянула меня за рукав. Она видела, как меня трясёт, и попыталась успокоить. Динка, пойдём. Она обняла меня и что-то утешающе бормотала, но я не разбирала слов. Я позволила себя увести и очнулась, вернее, относительно пришла в себя уже в квартире, в той самой, ипотеку за которую помогли погасить компенсационные выплаты государства после смерти дяди и брата. Только не мне. Не деду, квартира была не нужна. Он уже не мог, а я не хотела в ней жить. Не хотела, но не высовывала из неё носа, потихоньку подъедая запасы круп и консервов и заливая их огромным количеством чая. На второй месяц моего добровольного заточения Вика не выдержала. Грядущее замужество перепрограммировало её мозг на одну единственную мысль: все вокруг должны быть счастливы. Я, естественно, в эту схему не вписывалась. Долгие разговоры о том, что жизнь продолжается, результат они принесли, и подруга разработала новый план. Ты скоро нервный срыв себе заработаешь, занудствовала она, убирая с полок все напоминания о родственниках. Или ещё хуже, гастрит. Съезди на пару недель к морю, хоть на человека станешь похожа. Мне и тут хорошо, буркнула я. Упрямо возвращая фотографии и сувениры на место. Помнишь Ольгу из второго подъезда? Не отставала Вика. После развода она ходила опухшая от слез, пока старшая сестра не отправила ее на Гоа, вернулась другой женщиной, жизнерадостной и просветленной, и беременная от своего инструктора по йоге. Комментарий был проигнорирован. Я же в свою очередь не вникала в смысл очередного нравоучительного высказывания о смене обстановки. "Тебе нужен всплеск эмоций", размахивая руками, доказывала Вика. "Хватит плыть по течению и страдать, иначе завязнешь". Объяснять, что я хочу завязнуть, было бесполезно. Идея расшевелить меня прочно засела у Вики в голове. Она перебирала все возможные варианты с лечебным отдыхом, ежедневно сбрасывая на почту ссылки с горящими путёвками, а когда поняла, что я не проверяю ящик, стала привозить распечатки. Никто не заставит меня ходить на все эти процедуры и гимнастики. Я отодвинула стопку листов, неутруждаясь их прочитать. Точно, неожиданно согласилась Вика. Бабульки С ежедневными обсуждениями своих болячек не лучшая компания для тебя. Оздоровительные курорты были вычеркнуты из списка, а подруга переключилась на сайты с экстремальным туризмом. Теперь столы и комод накрывал плотный слой буклетов с описанием скалолазания, сплавов по горным рекам, велопоходов и дайвинга. Отговорки, что у меня нет опыта ни в альпинизме, ни в гребле, ни в погружениях, не помогали. Вика упорствовала, а я продолжала отнекиваться, мечтая скорее выдать её замуж, чтобы от чрезмерной заботы страдал Серёга. Накануне свадьбы она с хитрой улыбкой продемонстрировала мне билет на самолёт. Красноярск? Удивилась я. Вы же собирались провести медовый месяц в Египте. Вика рассмеялась и, увидев мой непонимающий взгляд, пояснила: "Это для тебя". А пешив я не сразу нашла, что ответить, а подруга принялась с энтузиазмом рассказывать о санатории в хвойных лесах. Это идеальное место, вдали от города и толпы, никаких сотовых или компьютеров, даже телевизоров нет. Раз уж ты хочешь спрятаться от всего мира, сделай это там. Она протянула билет мне. Подыши свежим воздухом, отоспишь и возвращайся со спокойной душой. Её голос дрогнул, и я не смогла отказать. Спасибо, что отказалась от идеи с дайвингом. Я обняла Вику. Экстрим не моё. В ответ она шмыгнула носом. Выходить из дома по-прежнему не хотелось, и если для свадьбы я сделала исключение, то с отъездом тянула до последнего. И даже разработала план, решив не регистрироваться на рейс заранее и опоздать в аэропорт. Подруга это предвидела и вызвалась проводить. Смирившись с мыслью, что придётся слетать хотя бы на день, я приступила к сборам. Возьми удобную обувь, напутствовала Вика, придирчиво изучая содержимое гардероба. Будешь гулять перед сном. Я достала старые кроссовки. Ещё пару кофт, запасные джинсы, нижнее бельё, она продолжала шарить по полкам. Теплые носки, ветровку, а это зачем? Я отобрала у Вики косметичку на всякий случай и плойка. Пусть будет. Спустя четверть часа я устала припираться и позволила ей собрать чемодан. Вряд ли из него понадобится хоть что-нибудь, но Вике об этом знать не обязательно, как я в моих планах вернуться раньше. В аэропорту я долго махала ей и застекла в зоне досмотра, пока не объявили посадку на рейс. Перелёт был тяжёлым. В соседнем кресле надрывно плакал младенец, и к моменту приземления единственное, о чём я мечтала, это о возможности поспать. Волоча за собой тяжёлый чемодан, я направилась к выходу из терминала. В толпе встречающих мелькнула табличка с фамилией Селина. Отлично, добралась. Вместо приветствия улыбающаяся девушка протянула мне распечатку. Интервью будет завтра. А пока проверьте, пожалуйста. Я замерла, удивленно рассматривая собственную анкету. Д.И. Селена. Возраст: двадцать четыре года. Рост: один метр шестьдесят восемь сантиметров. Цвет глаз: карий. Тип волос: брюнетка. Длина: средняя. Мать: прочерк. Отец: прочерк. Наличие других близких родственников: прочерк. Похоже, Вика заполнила её за меня. Вот только об интервью предусмотрительно умолчала. Неужели мне придётся общаться с психологом? Негодуя, я попыталась позвонить подруге, но её сотовый находился вне зоны действия. Данные корректны, уточнила девушка, забирая лист. Да, но чудесно. Она взяла меня за локоть, отводя в сторону. Тогда пройдёмте в автобус. Нужно отдохнуть после самолёта. Усталость брала своё, и я не стала упираться. Не зачем слоняться по аэропорту в ожидании обратного рейса. Уехать из санатория можно в любой момент. Сделаю это на свежую голову. В автобусе чемодан загрузили в багажное отделение и предложили мне чай. Я с благодарностью взяла пластиковый стаканчик и откинулась на спинку кресла, осматриваясь. После перелёта ни на что другое они осталась сил. Вокруг были не менее сонные лица, в основном иностранцев, явно страдающих от разницы во времени. Глядя на них, я стала зевать чаще, и в итоге меня совсем разморило. Я открыла глаза, когда за окном проплывали полуразвалившиеся дома неизвестной деревни. Отправив Вики сообщение и не получив ответа, Я задремала и вновь вывалилась из сна, когда уже совсем стемнело. Автобус сворачивал с шоссе. Группу высадили у отеля без вывески, больше похожего на частный дом. Ноги подгибались от усталости, голова гудела. Оказавшись в номере, я рухнула на кровать. Ужин принесли следом за чемоданом, я вырубилась, не успев толком поесть. Всё утро голова была словно ватная. После раннего завтрака, за которым никто не сделал попытки заговорить, вялая толпа потянулась к уже знакомому автобусу. Около двух часов нас везли мимо редких и похожих друг на друга деревень и непроходимых на первый взгляд лесов, пока я равнодушно смотрела в окно. За спиной той уделы слышались щелчки фотокамер. Иностранцы снимали пейзаж, сопровождая это восторженными комментариями. Не знала, что российская глубинка представляет для них интерес. Пока я размышляла, мы свернули с дороги и остановились. Названия у деревни не имелось. Кто-то оторвал табличку, оставив лишь столбы подпорки. Я думала, заселение начнётся сразу, но вместо этого нас снова покормили, раздав ланчбоксы прямо в автобусе. Выпив кофе, я почувствовала себя бодрее, и когда всех пригласили на выход двигалась, не как в тумане. На последней ступеньке я удивлённо замерла. Вместо санатория в центре деревни почему-то располагался павильон с оборудованием для съёмок. Внутри его нас разделили на группы и расставили по очередям к гримёрам и парикмахерам. Я озиралась по сторонам, не понимая, что происходит. В уши вливался разноязычный гул. Количество иностранцев на территории павильона впечатляло. мексиканцы, нигерийцы, американцы, поляки, немцы, вьетнамцы. Преимущественно все говорили на английском. Камеру 3 в правый угол, заорал кто-то в рацию за моей спиной. Я отшатнулась от неожиданности. Судя по подготовке, намечались серьёзные съёмки, и это не смущало моих попутчиков. Они точно знали, куда приехали. Выглядеть в их глазах идиоткой и спрашивать про санаторий не хотелось. Я позвонила Вике, но она не брала трубку. Прислушиваясь к обрывкам бесед, я обошла павильон. По-русски разговаривали пятеро, включая меня. Отец со сын из села под Хабаровском, грудастая блондинка из Житомира и хмурый бородач из Чечни. Все обсуждали выигрыш. И я могла лишь строить догадки, что они имеют в виду, пока не увидела надпись «Золотое руно» на одном из баннеров. Вбив словосочетание в поисковик, я обнаружила, что так называется иностранные шоу с конкурсами на выживание в тяжелых природных условиях. На сайте находилось мало подробностей, только фотографии участников предыдущих сезонов и описание главного приза — изготовление из золота шкуры барана. Прикинув примерный вес и стоимость руна, я пришла в состояние шока от количества нулей и решила, что Вика сошла с ума. Йёркнув за осветительную установку, я снова набрала номер подруги. В этот раз она ответила после первого гудка. Ты отправила меня на реалити-шоу? возмущённо прошептала я в трубку, услышав весёлое алло. Не скала лазань, а так квесты. Зная правду, ты бы никогда не согласилась. С замечанием было трудно спорить, но я продолжала. Я и сейчас не соглашусь. Какого чёрта? Хватит, перебила меня Вика. Её голос стал суровым. Ты слишком долго торчала в четырёх стенах и теперь хватаешься за любой повод, лишь бы вернуться на удобный диван. И не дай бог, кто-то вытолкнет тебя из зоны комфорта. Это даже не трусость, Олень, давай, возвращайся в квартиру, где каждый угол будет напоминать о потерях. Тихо плачь и деградируй, ведь даже самой себе это не в силах доказать, что способна чего-то достичь. Она нажала отбой, а мне неожиданно стало стыдно. Парадокс, я никому не мешала своим бездействием, но упрек почему-то задел за живое. Я принялась названивать Вике, но она сбрасывала вызовы. Вот и вернусь, проворчала я, убирая сотовый в карман. Мне решать, как жить: захочу, до старости на диване просижу, или Привет, ты Селина? В укрытие заглянул смогла испанец, не пропустивший ни одной девушки в павильоне. Веляя бёдрами, он подошёл ближе и попытался театрально поцеловать мне руку. Я Диего. Селина, протянув звук "е", пояснила я. Это не имя, а фамилия. Ему было всё равно, как меня зовут. Отвесив пару банальных комплиментов и не почувствовав интереса, он сбавил напор. Я не старалась поддержать беседу, и Диего быстро переключил своё внимание на украинку. Та охотно кокетничала со всеми. Слоняясь по павильону, я незаметно для себя свернула к ближайшему столику парикмахера. Пусть хоть причёску сделают перед отъездом, а потом пересела к гримёру. Мисс Селина. Снова с ударением на второй слог поинтересовался кто-то из съёмочной группы, когда мне красили глаза. Я устало кивнула: бесполезно исправлять, всё равно искаверкают, хоть горшком называйте, как говорится. Вы следующее. Меня усадили в кресло перед камерой и принялись задавать вопросы из уже знакомого списка: возраст, дата и место рождения, количество родственников. Щурясь от света прожектора, Я отвечала не впопад. Слова Вики не выходили у меня из головы. Неужели я действительно ничего собой не представляю? Когда интервью закончилось, я продолжила медленно перемещаться по павильону. Вокруг по-прежнему толпился народ. Мексиканцы наедались у стола с закусками, поляки смотрели новости по телевизору, а испанец, потеряв где-то украинку, приставал к новым девушкам. Потоптавшись о экран, я нырнула за кофры от колонок и, прокравшись мимо охранников, выскользнула из студии незамеченной. И сразу почувствовала, что стало легче дышать. Я улыбнулась, и следом пришло озарение. Останусь и докажу, что умею не только сидеть на диване. Вика зря считает меня лентяйкой. Осмотревшись, я прошлась по тропинке до ближайшего дома. Павильон посреди деревни выглядел неуместно, а как корона на голове бродяги. Покосившиеся избы стояли вокруг, как колеки на паперти около благодетельницы, раздающей милость на ню. Около дома из земли торчала покосившаяся часть сруба колодца. Бревна наполовину сгнили, провалившись внутрь. Цепь на барабане заржавела, но судя по не высохшей луже вокруг, им продолжали пользоваться. Раздался скрип калитки, и мимо меня к колодцу медленно проковыляла старуха, бормоча что-то себе под нос. Бабуль, водичка вкусная? поинтересовалась я, делая шаг ближе на случай, если ей понадобится помощь с ведром. Водится, как водится. Она подняла на меня глаза и испуганно шарахнулась в сторону. Отличное начало. Неужели это гремёры перестарались? Не сводя с меня тревожного взгляда, старуха снова приблизилась. "Оезжай отсюда, красавица", зашептала она, вцепившись в мою руку. "Бегом, беги". Тут же отшатнулась я, незаметно проверив браслет. Вроде на месте. От павильона за мной уже бежали охранники. "Мисс, вы в порядке? Она вас не напугала?" вежливо поинтересовался один из них на английском. Его русский коллега был менее тактичен, обложив старуху матом. Вот же ведьма, в сердцах добавил он. Девушка, у вас ничего не пропало. Я замотала головой, продемонстрировав целое и невредимое украшение. Внутри павильона волнение не прошло. Всё происходящее оказалось каким-то неправильным и ненастоящим. Ещё и эта старуха со своими предостережениями. Выигрыш в шоу значительный. И я понимала, зачем приехали в забытую Богом глушь все эти люди. Но меня-то деньги не волновали. Отняв последнее интервью, нас пригласили к автобусу. Щемящее чувство тоски не отпускало. Наверное, я действительно лентяйка, раз мысль о переменах вызывает у меня неприязнь. Можно уйти прямо сейчас, подумала я, замирая у входа в автобус. После него девушка из съёмочной группы собирала наши мобильные телефоны в пластиковую корзину. Такова политика конфиденциальности. Извините, виновато повторяла она. Улечу обратно и не буду жалеть. Я собиралась сделать шаг в сторону, но вспомнив гневный голос Вики, всё-таки поднялась в салон. К чёрту отговорки. Поеду. А если конкурсы будут слишком сложные, я их провалю. По дороге я не заметила, как задремала и открыла глаза, когда автобус сильно тряхнуло. Мы ехали по целине, приближаясь к лесу. На выезде нас встретили два автоматчика в камуфляже. Народ заметно напрягся, в салоне воцарилась тишина. В тени высоких крон атмосфера стала ещё более мрачной. В груди кольнуло от предчувствия беды, но не устраивающее истерику. Нас высадили у входа на территорию игровой зоны. Площадки внушительных размеров, поделённой на сектора для разных этапов шоу. Как только выгрузили чемоданы, автобус развернулся и уехал. Все растерянно осматривались. По периметру зону оपयाсывал высокий забор с колючей проволокой наверху. Защита от диких зверей, тут же пояснил кто-то из ассистентов. Конечно, от медведей. понимающе закивали мексиканцы. Я закатила глаза. Естественно, от медведей, огромных и страшных, с балалайками и в валенках, с бутылками водки в каждой лапе. Мы зашли на территорию. Ассистенты указывали дорогу. Площадка выглядела не такой уж зловещей. У шлагбаума суетилась съёмочная группа. разгружая кофры с оборудованием из кузова пикапа и перебрасываясь шуточками, а чуть поодаль на парковке у коттеджей целовалась влюблённая парочка. Подхватив чемодан, я двинулась за толпой. Перестав обниматься, пара проводила нас заинтересованными взглядами. Пройдя вглубь площадки мимо коттеджей и двух трейлеров, стоящих вплотную друг к другу, мы остановились у длинного деревянного строения. Внутри нас ждала фигуристая брюнетка с ярко подведёнными глазами. Широко улыбаясь, она представилась. Сандра, исполнительный продюсер. Я никогда не была в военной казарме, но представляла её именно так. Помещение без перегородок с двухъярусными кроватями через 2 м друг от друга. Хорошо хоть туалеты разделены. Окна узкие, как бойницы. По словам Сандры, Это сделали специально, чтобы участники не могли подглядывать за оборудованием на площадках и таким образом подготовиться к состязаниям лучше соперников. Кое-где из стен торчали странные скобы, предназначение которых нам не объяснили. В углах барака на потолке медленно поворачивались камеры. Правила квеста сообщили очень размыто: испытание индивидуальное, и каждый участник должен продержаться в своём максимально долгое время. По утрам мы будем получать задания, а вечером узнавать результаты. С пожеланиями приятного отдыха Сандра предоставила нас самим себе и вежливо отшив Диего, удалилась. Народ медленно разбредался по бараку. Кто-то стал играть в карты, кто-то просто болтал, обсуждая планы. Диего рассказывал скобрёзные анекдоты, не спуская глаз с окраинки. Своё спальное место я нашла по табличке Селина. Фамилия прочно закрепилась в качестве имени. Ну что ж, новая жизнь, новое имя. Игрок Селина выходит на арену. Я прилегла на кровати и обнаружила скобу в бревне на уровне лица. Пальцы машинально коснулись металла. В некоторых местах скобу покрывали царапины, словно за неё перетаскивали бревно. Неужели дом строили так небрежно, чтоб поленились выдернуть лишние железки из стен? Спать не хотелось, и, послонявшись смежду компаниями, но так ни к кому и не присоединившись, я выглянула за дверь. На скрип тут же обернулся охранник. Я дежурно улыбнулась, но он не был расположен к беседе. Мужчинажимал винтовку, словно нам грозило нападение. "Не выходить, мисс", на английском с акцентом вежливо предупредил он меня. "Площадки готовят для соревнований, и вы не должны этого видеть". Нарушение правил, сурово добавил он, когда я не двинулась с места. Я собиралась кивнуть и убраться в барак, как вдруг глаза охранника округлились, и он вытянулся по стойке смирно. Я завертела головой в поисках причины страха, но не увидела никого, кроме кочка в камуфляжных штанах и майке, с ленцой приближающегося к нам. Он шёл медленно и вальяжно, как сытый лев в прайде. На самом деле, со львом я ему польстила. Роскошной гривой он похвастаться не мог, лишь простой стрижкой в стиле американских военных. Зато у него имелись оригинальные выбритые полоски на висках, плавно переходящие в татуировки на шее. Стильно. В его походке чувствовалось что-то завораживающее и опасное, несмотря на показную расслабленность. Когда я разглядела его глаза, мне стало не по себе. Бесцветные и безжизненные. Они казались линзами глазами на планетного монстра, хищника, кого угодно, только не человека. Светись они в темноте, я бы так не нервничала. Почему игрок вне периметра? Голос незнакомца оказался ещё более зловещим, чем взгляд. Низкий с хрипотцой, он пробирал до мурашек. Судорожно сглотнув, я попятилась в барак. Почему нас так серьёзно охраняют? Допустим, действительно нельзя подглядывать за подготовкой. Но оружие-то зачем? Мы словно заключённые. Никто, кроме меня, не чувствовал себя пленником. Народ радовался жизни, попивая пиво из привезённых с собой запасов и обжимаясь в уголке. Последняя относилась к Диего и его светловолосой пассии, которую он с предыханием называл Снежана. Мексиканцы играли в карты, студент с дрэдами курил травку, А нигерийцы сгрудились в плотное кольцо вокруг самого старшего и что-то весело обсуждали. Русские тоже держались обособленно, лишь самый младший из них всё-таки подошёл ко мне, не обращая внимания на оклик отца. "Ну куда тебя черти понесли? Привет. Я Лёша". Он застенчиво протянул руку. "А тебя правда зовут Селина?" Пришлось ещё раз объяснять путаницу с именем и фамилией. Лёша в ответ рассказал о себе. Он решил участвовать в шоу, чтобы подтянуть английский, но пока практиковаться не получалось. Я пообещала помочь. Мы перекидывались дежурными фразами и обсуждали общие темы, когда мимо прошмыгнула Снежана, прикрывая рукой декольте. Проследив за ней взглядом, мы обнаружили, что украинке удалось нарушить правила. Она осторожно достала из бюстгальтера мобильный телефон. Удобное место. усмехнулась я, а Лёша задерделся. Изучив экран, Снежана смачно выругалась. "Нет сети". пояснила она, пряча сотовый. "Уроды, а ведь обещали, что будет Wi-Fi". "Опасаются, что кто-нибудь сольёт информацию до начала шоу", предположил Лёша. "Скорее боятся, что мы расскажем, в каком свинарнике нас держат". Немного побродив по бараку, но так и не поймав сигнал, Снежана смирилась с мыслью, что выложить в соцсети фото нового парня у неё не получится, и снова ушла целоваться с Диего. На улице стемнело, мы с Лёшей пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись, каждый к своей кровати. Я долго не могла заснуть, отмахиваясь от комаров, и задремала только с головой, укрывшись одеялом. Утром нас покормили скромным завтраком: кофе и бутербродами, и собрали возле барака Вокруг суетилась съёмочная группа. Один из операторов настраивал камеру, техники раскатывали мотки проводов и проверяли подключение к экрану, ассистенты переговаривались по рациям. "Уважаемые участники шоу", с приторной улыбкой начала Сандра, когда все наконец заняли свои места. "Мы рады приветствовать вас на новом этапе". Послышались жидкие аплодисменты. "Дайте заставку". прекричал кто-то из съемочной группы. Техник принялся колдовать над ноутбуком. Монитор над нашими головами ожил, логотип Золотое Руно, занимавший весь экран, рассыпался на пазлы, сменяясь фотографиями. Взгляд выцепил знакомые лица: Снежанна, Диего, Андрей с Алексеем, латиноамериканскую троицу Альваресов. Я так и не различала Ира, Берта, Хосе и Федерика. шли в комплекте. Имена и фамилии нигерийцев были непроизносимы, и мне запомнилась только Дайя, самая младшая из них и самая хорошенькая. Но молодая поляка Лайла с белой кожей и кудрявыми рыжими волосами являлась бесспорная самой красивой девушкой на шоу, чего не скажешь о ее матери с усталым лицом и тусклым взглядом. А вот и моя фотография на мониторе. Селина Ди. Инициалы организаторы сочли фамилий. Пока все разглядывали экран, на площадке перед бараком появились шестеро вооружённых мужчин. Окружив толпу, они замерли. "Ваше первое и единственное задание". Захлёбывалась от радости Сандра. Взяв паузу, она обвела всех торжествующим взглядом и выдала: "Выжить в охоте". Народ перестал аплодировать. Вы можете передвигаться по всей доступной территории. Вас будут преследовать охотники. Они убивают по одному человеку в день, поэтому прячьтесь лучше. Все недоуменно переглянулись. Если это шутка, то идиотская. А если правда, помоги нам, Господи. Выживших будут возвращать в локацию для проживания. Сандра указала на барак. Время в течение которого вас будут находить егеря После окончания охоты считается бонусным полчаса минута форы. Это преимущество вы сможете использовать на следующий день. Это как бы голодные игры? Первым нарушил молчание толстый подросток в прыщах. Так мы на это не подписывались. Правильно. Со смешком поддержал его обкуренный парень с дредами. Вслед за ними народ загудел. Вьетнамцы заверещали, нигерийцы вновь сгрудились вокруг самого старшего из них, поляки жестикулируя что-то и испуганные объясняли мексиканцам, мулат одиночка с огромными бицепсами, который ни с кем не общался накануне, осторожно отодвинул Диего и испуганно сжавшуюся к нему Снежанну и попытался подойти к Сандре, но его оттеснил один из вооруженных парней, тоже темнокожий, перебросивший с ним пару фраз. На непонятном диалекте Мулад отступил. Волнение нарастало. Блондин с татуировками и пугающим взглядом, которого я видела накануне, стоял прямо передо мной. Будто в замедленной съёмке я наблюдала, как его рука потянулась к кобуре. Он достал пистолет так спокойно и непринуждённо, словно время на часах посмотрел. Даже в лице не изменился. Мы не будем участвовать. вопил толстяк, почувствовав себя лидером. Не будем, не буду! Раздался выстрел, и пуля снесла парню часть лица. Женщины завизжали. Я зажала рот ладонью, пытаясь сдержать рвотный спазм. Ещё есть желающие высказаться. Осведомился светлоглазый, не опуская пистолет. Лайла испуганно прижалась к матери. Снежана начала всхлипывать и причитать по-украински. Нигериец засланил с собой жену и детей. Русские дёрнулись было вперёд, но егеря их быстро осадили. В повисшей тишине зазвучал помпезный голос Сандре. "Приветствуем наших охотников". Она сделала приглашающий жест, и на территорию перед бараком вышли вооружённые люди. Возле них кружил второй оператор, снимая на камеру крупные планы. В этот раз уже никто не аплодировал. Охотников было пятеро. Толстый ковбой с сальным взглядом поглаживал винтовку с оптическим прицелом. Худощавый блондин в одной руке держал пистолет, а во второй сигарету. Кудрявый брюнет с носом с горбинкой поигрывал ножом, перекидывая с ладони на ладонь. Рука самого высокого охотника в компании, похожего на викинга, демонстративно поглаживала ягодицы единственной в группе женщины, стройной и смуглой. Именно эти двое вчера обнимались на парковке. Брюнетка улыбнулась. И послала в камеру воздушный поцелуй. Добро пожаловать на охоту. За сладкую улыбку Сандры, наверное, доплачивали. Мы гарантируем каждому из вас не менее пяти мишеней. Выбрать можно любую, но нельзя поражать больше одной цели в день. Также запрещено выбирать одну мишень на двоих. За нарушение полагается штраф или дисквалификация. За соблюдением правил будут следить наши егеря. Они же будут помогать вам в процессе загона. Во время охоты можно пользоваться любыми видами оружия. Помилования не возбраняются. На последней фразе охотники расхохотались, а Сандра повернулась к нам. Дорогие участники. Да пошла ты в задницу, заорал Лёша. Не обращая на него внимания, Сандра продолжала. У вас есть 2 минуты, чтобы покинуть площадку, а потом Начнется преследование. Внимание, марш! Все еще надеюсь, что все происходящее это страшный сон. Я рванула в заросли, прикидывая размеры леса и какое расстояние я могу пробежать за две минуты. Справа от меня тяжело дышали мексиканцы, продержаясь сквозь кустарник. Слева бежали поляки. Мать то и дело падала, и Лайла помогала ей подняться. Я пару раз споткнулась о корни, торчащие из земли, но темпа не сбавляла. Где-то за нашими спинами завыла сирена. 2 минуты прошли, и охота началась. Услышав первый выстрел, я резко повернула вправо и чуть не столкнулась с очкариком в клетчатой рубашке. Прости. Не слушая извинений, он понессся дальше. Я рванула вперёд, через пару сотен метров меня догнал Лёша. Что за фигня здесь происходит? – прокричал он на бегу. Понятия не имею. Я очень хочу отсюда выбраться. Лешу окликнул отец, и тот побежал к нему. Вдвоем они свернули в негустой ельник и вскоре скрылись среди деревьев. Я остановилась переводя дух. Позади той дыла слышались выстрелы и шипение рации. Преследователи переговаривались друг с другом. Я сорвалась с места, наугад взяв вправо. От барака просматривались всего две стены. Обе уходили далеко в заросли, но даже если вся территория огорожена, наверняка хоть где-то в заборе есть дыры. Стоило попытаться их найти. Шум медленно отдалялся, и я снова замерла. А что, если не хватит сил добраться до стены? Я огляделась. Лес в этом месте был не очень густой, но высокие деревья тоже встречались. В детстве брат научил меня на них забираться. И я решила освежить подзабытые навыки. Залез на ближайшую толстую осину, помешали шипы, ими утыкали весь ствол. У соседней берёзы обрубили нижние ветви, а до верхних было не дотянуться. Но не могли же они изуродовать каждое дерево на участке. Я кинулась проверять и вскоре оставила затею с подъёмом. Шипы не выдёргивались, а деревья без отрубленных ветвей не выдерживали вес тела. Не обнаружив ничего полезного, кроме нескольких камер, я двинулась дальше. Сначала медленно, потом снова переходя на бег. Выстрелы за спиной стихли окончательно. Наверное, я сильно оторвалась от преследователей. Справа от меня мелькнула чья-то фигура, и я испуганно присела, но это оказался уже знакомый Очкарик. Меня он не заметил, лишь огляделся и снова нырнул в заросли. проводив его взглядом, я выпрямилась и неожиданно увидела перед собой темнокожего егеря. Он выстрелил, и я еле успела растянуться на земле, прячась за кустами. Вторая пуля попала в ствол дерева рядом со мной. Стараясь издавать как можно меньше звуков, я поползла вдоль кустарника, но егерь меня услышал и снова выстрелил. Я резко вскочила, метнулась в другую сторону и понеслась, ожидая выстрела в спину. Но или деревья мешали егерю прицелиться, или он не ставил перед собой цели меня убить. Пробежав несколько сотен метров, я повернула вправо, в надежде найти стену, но вскоре поняла, что заблудилась. Может быть, я сделала ошибку и стоило вернуться в лагерь, заложив небольшой крюк. В бараке меня точно искать не стали бы. Я снова кинулась вперёд и остановилась Лишь добежав до стены, забраться на неё помешала автоматная очередь. Свышек за территорией наблюдала охрана, не давая никому приблизиться. Может быть, стоило отойти в темноту? Я побрела вдоль стен, не углубляясь в лес и подальше от смотровых вышек. Но за моими перемещениями наблюдали не только охранники. Слева мелькнула тень. Я вздрогнула и отступила к деревьям, пытаясь спрятаться, но было уже поздно. Егерь приближался. Тот самый, опасный, с татуировками. От страха я не могла сделать ни шагу. Да и стоит ли, когда тебя держат на прицеле? Спокойно, не меняясь в лице, блондин подошёл ближе. С таким же равнодушием пару часов назад он выстрелил в толстого подростка. Глядя в чёрный зрачок дула, я затаила дыхание. Блондин сделал ещё шаг, и пистолет коснулся моей влба. Я зажмурилась и, представив, как пуля разнесёт череп, содрогнулась. Только не в голову. Я не узнала собственный едва слышный шёпот. Егерь молчал. Пистолет медленно переместился холодя щёку, спускаясь к шее. Я удивлённо распахнула глаза. Наклонив голову, егерь следил за моей реакцией. Ни к месту вспомнилась фраза о том, что если убийца долго смотрит жертве в глаза, то он не сможет её убить. Стоило проверить. Ну что? Кто из нас моргнёт первым? Словно принимая вызов, он не отводил взгляда. Меня снова пробрало до мурашек, а блондин медленно опустил пистолет ниже. Теперь ствол упирался в вложинку груди. Я затаила дыхание. В тот момент, когда мне уже казалось, что он всё-таки выстрелит, сработала рация в его кармане. Джейсон, ты её нашёл? Да, мне хотя сообщил Егерь, продолжая держать меня на прицеле. Тогда выходи. Прошелестел Динамик. Ты в слепой зоне. Не опуская пистолета, он подтолкнул меня в плечо. Я развернулась и медленно пошла через заросли, подгоняемая точками в спину.